эпилог. В ярко-голубом небе истраса, затмевая своим сиянием полуденное солнце, летел золотой дракон. Сказочный зверь лениво махал широкими крыльями. Он не торопился, зная, что теперь у него есть время. Золотой дракон летел туда, где его могли ждать бесконечно долго. Он летел домой. Вот на горизонте показалась высокая обрывистая скала — У ее подножия ярились морские волны, вершину венчал прекрасный замок. Его горделивые шпили тянулись ввысь, раз и навсегда утверждая право крылатого племени на господство в небесах Истраса. Вот только центральная башня крепости была разрушена, с немым укором нацелив на облака обломанный остров. Словно зримое доказательство того, как гордость и красоту можно уничтожить при помощи грубой силы и коварства. Антара опустился на верхнюю площадку у основания изувеченной башни и принял человеческий облик. Небрежным жестом убрал с лица непослушные пряди угольно-черных волос. Он посмотрел на темный замок, и на губах его заиграла загадочная улыбка. Его глаза видели много больше, чем глаза человека. Он чуял присутствие тех, кого давно потерял, тех, кто был для него когда-то центром мира. Дракон усмехнулся и покачал головой. Проговорил, обращаясь в пустоту. Ну, здравствуй, отец, я вернулся. В руинах цитадели Тайрлет поднялся ветер. Конец книги. Читала Наташа Романова.